Глава шестая. Милана. На новом месте всё не так. Даже живя одна после смерти мамы, не ощущала себя настолько одинокой, как здесь, в огромном доме, в котором полно народу. Одной только прислуги человек семь. Зачем им столько? И главное, зачем вообще нужен такой большой дом? Смаргивая непрошенные слёзы. Уверена, отец хотел бы, чтобы я была сильной. Я обязательно буду папочка. Хорошо, что дядя Вова дал согласие на работу. Это вселяет надежду, что мой план с работы — это удастся накопить денег, а после сбежать и зажить самостоятельной жизнью. Поэтому к следующему разговору готовлюсь основательно. Самые интересные вакансии выписываю на листок, чтобы показать их утром Громову. Пока я несовершеннолетняя, даже работу будет выбирать он. Спать я ложусь уже за полночь. Утро начинается рано. Что удивительно, если учесть, во сколько мне удалось заснуть. Я неторопливо привожу себя в порядок, И решаю перекусить. В столовой ко мне тут же выходит женщина. Кажется, та же, что обслуживала на ужине. И сервирует стол. «Доброе утро», — говорю ей, занимая то же место, что и вчера. «Доброе утро», — чопорно отвечает она. «Будете завтракать сейчас? Без хозяев?» «Да, если можно». Все так же молча она приносит тарелку с завтраком, и я торопливо убираю руки со стола. Чувствую себя неловко, потому что привыкла все это делать сама. Уж тарелку до стола и без прислуги можно донести. «Желаете что-то ещё?» Интересуется женщина, водрузив кувшин с апельсиновым соком на стол. «Нет, ничего. Спасибо. Благодарно киваю я, но тут же опоминаюсь. Подождите. Скажите, а дядя Вова ещё дома?» Хозяин не уезжал. Тем же холодным тоном отвечает женщина, после чего уходит. «Да уж, похоже, персонал тут под стать Громовым. Недружелюбный. Поневоле ёжусь». Слишком неуютно мне в доме с такой обстановкой. Наскоро поев, решаю отправиться на поиски хозяина дома. Но на первом этаже я никого не нашла. На всякий случай проверяю кабинет, но его там не оказывается. Значит, старший Громов всё ещё спит. Идти в спальню к мужчине не решаюсь, поэтому возвращаюсь в свою комнату. Лучше посмотрю, пока нет ли других вакансий, и подожду час-другой. Мысли поневоле возвращаются к Алексу. Удивительно, как внешность может быть обманчива. Он производил впечатление уравновешенного, сильного мужчины. Да что греха таить. Очень привлекательный. Даже в моём вкусе, хоть и старше на несколько лет. Уж точно я не ожидала, что при первой же встрече меня схватят за горло и напугают до полусмерти. Конечно, для меня не открытие, что мужчины бывают вот такими. Даже на нашем курсе в институте встречались самоуверенные засранцы вроде него. Но я предпочитала держаться от таких подальше. Плохо, что конкретно с Алексом такой подход вряд ли сработает. Если учесть, что я живу с ним в одном доме. Со вздохом поднимаюсь с постели и забираю с собой листок с выписанными на нём вариантами работы. Уже около девяти. Уж точно должны встать обитатели дома. Неторопливо спускаюсь вниз и слышу звон посуды. Не успеваю войти в столовую, как на плечи опускается тяжёлый взгляд. Чёрт! Ругаюсь, едва слышно, но сбегать уже поздно. Вот уж с кем я хотела видеться с утра меньше всего, так это со сводным братом.